Кромвель имел самые непосредственные отношения к матримониальным делам Генриха VIII. В начале января 1536 года Анна Болейн разрешилась от двеми не мёртвым ребёнком. Это был мальчик. Генрих VIII пожаловался одному из своих доверенных лиц, что Бог снова отказал ему в сыне. Он, Генрих, мол, был обольщён силой колдовства и потому вступил в брак с Анной А рас так этот брак следует аннулировать, а король должен взять новую жену. К весне 1536 года положение Анны Болейн пошатнулось. Отношения с дядей герцогом Норфолком стали явно неприязненными. Её влияние на короля во время замужества значительно уменьшилось. Весной 1536 года Генрих VIII стал привлекать Джейн Сеймур, которая, в общем-то, ничем особенным не выделялась. Об отношении короля к этой девушке стали ходить разговоры при дворе, даже сочинялись баллады. Склонность Генриха VIII к ней была оценена при европейских дворах отнес неравнозначно. Французский король Франциск I стал подумывать о том, что это может иметь плохие последствия для франко-английского союза, а Карл V предположил, что Генрих, разведясь с Анной, пойдет на примирение с ним и римской Курией. Джейн Сеймур являлась родственницей лондонского епископа Стоксли, одного из сторонников католической оппозиции. Но Генрих VIII не просто развёлся с Болейн, он её уничтожил физически. Сначала Анну обвинили в супружеской измене. В подготовке обвинения заметную роль играли агенты Кромвеля, но после того, как это обвинение оказалось несостоятельным, её обвинили в покушении на жизнь короля, то есть в государственном измене. 19 мая 1536 года Анна Болейн была казнена, и Генрих VIII немедленно женился на Джейн Сеймур. Любопытно, что спустя некоторое время английский король упрекнул Кромвеля в том, что тот оговорил Анну Болейн. Можно себе представить, как похолодело в душе у всесильного министра. Интересно также, что казнь Болейн была благосклонно оценена в Риме. Всё-таки именно в ней, папа, и его приближённые не разобравшись, а это действительно было не так-то легко, видели основную причину реформации в Англии. Но женитьба на Сеймур ничего не изменила в религиозной политике Генриха VIII. Когда Джейн попыталась убедить его в необходимости восстановить монастыри, король напомнил ей о печальном опыте вмешательства Анны Болейн в государственные дела. Папа Павел III с 1534 по 1549 год как известно, пытался сделать папский престол лидером борьбы христианской Европы против турок. Необходимым условием этого он считал прекращение франко-габсбургского соперничества и борьбу против реформации, в том числе и в Англии. Естественно, что Генрих VIII и Кромвель пытались своей неопределенной политикой вывести Англию из-под удара папства и империи. Между тем, после войны 1536 года и неудачей экспедиции Карла V в Провансе, вновь установилось равновесие сил между Францией и империей, что дало надежду английской дипломатии на исполнение роли посредника в отношениях между ними. Это фактор международного плана, а фактором внутриполитическим стало крестьянское восстание на севере Англии в 1536 году в 37 годах известное под названием благодатного паломничества. Напуганные начавшейся секуляризацией монастырских земель и последовавшими за ней огораживаниями, его участники требовали восстановления католической веры. В обстановке начавшейся контрреформации, вспыхнувшее восстание так или иначе играло на руку Габсбургам и папству. Всё это наложило сильный отпечаток на действия Генриха VIII и Кромвеля как во внутренней, так и во внешней политике. В остание было тесно связано с антиреформационным движением и борьбой аристократической оппозиции против Тюдоровской монархии. Королю удалось с помощью дипломатических средств отколоть дворян от крестьянской массы. Страх правительства предопределялся также возможностью слияния феодальной оппозиции и Габсбургов. Генрих VIII называл участников восстания не только мятежниками, но и предателями. После знаменитого письма Кромвеля, полного угроз и увещеваний, среди дворян начались разброды и колебания. В восстании произвело сильное впечатление на Генриха VIII не рисковавшего больше вводить сколько-нибудь радикальные изменения в религии. Вновь большое значение приобрели переговоры с Карлом V. Английский посол при императорском дворе дея Wyatt клятвенно заверял Карла V, что Генрих VIII стремится только к установлению мира между христианскими государствами. В это же время Генрих VIII стал вдовцом после того, как Джейн Сеймур умерла после родов, разревшившись младенцем мужского рода, будущим королём Эдуардом VI.